Сопоставив это донесение с другими и оглянувшись на прошлое, почтенные отцы убедились, что произошло много весьма неприятного. Итак, подведем итог. Габриэль имел частые беседы с незнакомой ему до той поры Адриенной. Агриколь постоянно общается с господином Горди, а правосудие напало на след виновников бунта – Сопровождавшегося пожаром Почти наверняка можно сказать, что Адриена Имела свидание с принцем Джальмой Все эти факты доказывают, что Адриена Верная угрозе, сделанной господину Радену, Когда открылась его двойная измена Собрала вокруг себя всю семью Ренипонов, Чтобы составить союз против опасного врага когда замыслы открыты и смело разрушаемы они не имеют никаких шансов на успех да ваше преосвященство наши карты снова биты Теперь вам, конечно, стало понятно, почему на святых отцов рапорт произвел такое страшное впечатление, и особенно на Родена, прикованного страданиями к постели, почти умирающего и обреченного на бездействие как раз в то время, когда разрушалась вся его сплетенная интрига. Роден был лишен возможности говорить, но продолжал видеть, слышать и думать». Насколько подвинулось это дело Сначала сообщили радостные известие Жак по прозвищу Галыш умер Вместо семи наследников их стало шесть Но вся радость была уничтожена дальнейшими известиями Чему смогла бы послужить эта смерть, если разрозненная семья с адским упорством, преследуемая, в каждом отдельном ее члене теперь сплотилась и узнала, кто ее враги? Если все эти разбитые, израненные, измученные сердца сблизятся, будут взаимно утешать и поддерживать друг друга, то, несомненно, Они победят, и наследство ускользнет из рук, из моих рук. Что делать? Что делать? Я... Я... Роден. Первый раз в жизни я в отчаянии. Или все-таки нет...